300 -е. Побежденное расстояние является близость. Побежденное время — реальное ощущение сужденного счастья. Мы знаем во времени, а также знаем и вне его. Знаем в мирах иных измерениях, где времени нет или оно другое. Жизнь духа и в духе вне временно. Царство мое, которое нет мира сего, вне времени. этому внев временному отведите принадлежащему месту это будет соизмеримость огненный где прошлое предпоследнего века или других ушедших времен и его нет для смертных но я есть а также и царство мое я был есть и буду над временем как солнце всегда над землею я солнце жизни в орбиту его света вошедший жить будет всегда Ибо дарую приходящим ко мне смерти Или дар вечной жизни. Отец света и жизни Сынам своим дарует их. Многие из них все еще Блуждают во тьме внешне. Заблудшие дети света, Потерявшие путь. Тоскуют и ждут, порою Сами не понимая, Отчего так темной весь просвет Надругом. И столько Страданий. Им надо Помочь. Придут. Сами придут и постучатся, и тогда надо протянуть руку помощи. Но от каждого зазванного неизбежен обратный удар, ибо поправ питою своею полученные незаконно сокровище Духа, обратятся на вас и будут терзать. Но стучащему откройте, просящему дайте, и ищущему путь укажите его. Да-да, все то, что было когда-то. Ибо я есть путь, истины и жизни буду порогом для Духа на все времена. И к свету можно дойти только через меня. Другого пути нет. Ищущие других путей ищут напрасно. Я, владыка Шамбалы, свидетельствую о том сам. Приходящие ко мне не возжажду твоек. Время прихода моего близко.